Раздел 2. Армения в раннем Средневековье. Глава 3. Укрепление царства Великой Армении. Стабилизация политического и экономического положения. Государственная деятельность Тартата III и Хосрова III. В период царствования Тартата III Великого благодаря укреплению центральной власти и армии произошел экономический рост страны усилилась ее оборонная мощь пограничные с сасанитским ираном области царства великой армении охранялись с особой тщательностью во избежание вторжения в страну персидских войск. со стабилизацией политического и экономического положения в регионе возобновляется активная международная торговля, центрами которой велика Великой Армении был Арташат, а в северной Месопотамии – Нисибин. Другие города Армении – Тигранакерт, Ван, Нахичеван, Ервандашат, Вагаршапат, Зарихаван, Заришат, Ериза, также были активно вовлечены в международную торговлю. Тартат III с целью укрепления системы правления и обороны страны усиливает роль государственных ведомств, горцакалутюнов, каковыми являлись азаропедство, тысячничество, финансы и экономика, Спаропедство, командование над вооруженными силами, аспедство должность венцевозлагателя, Марпедство, охрана царских поместьй и казны, Малхастство, начальство над гвардией, великий судья в древности привилегии главного жреца с IV века главы Армянской апостольской церкви Католикоса. Права на руководство этими ведомствами со временем стали наследственной привилегией крупных нахарарских родов, а Гнуни затем Аматуни, Спарапетство Мамиконяны, аспедство Бакрадиды, Мартпетство Мартпетакан, Малхастство Хорхоруни. В течение более века католикосами преимущественно являлись потомки святого Григория Просветителя. Тартат дарил земельные владения церкви и отдельным нахарарским родам. В 313 году, согласно Миланскому эдикту, христианство в пределах Римской империи было признано свободной религией. Спустя 10 лет Константин I Великий особой грамотой признал христианство единственной истинной религией в империи. В 325 году состоялся Первый Вселенский собор в Никии. Армянскую апостольскую церковь На Никейском соборе представлял епископ Аристакес, младший сын святого Григора Просветителя, который до этого, удалившись от всего мирского и полностью посвятив себя духовной жизни, жил в пещере Маня-Айрк, карах высокой Армении. Находившаяся в этой области одна из вершин, прежде называемая престол Анаид, получила название Святой Григорий. Никейский собор принял символ веры. Возвратившись в Армению, епископ Аристакес принес с собой каноны, принятые на соборе, которым были добавлены некоторые каноны, разработанные Святым Григорием Просветителем. Тордата Третьего Великого на армянском престоле наследует его сын Хосров Третий Котак, Во время его царствования и католикоства Вартанеса, старшего сына святого Григория Просветителя, Армения пережила период экономического роста и мирного строительства. Ввиду того, что изменилось русло Метамора, притока Аракса и вблизи Арташата образовалось болото, Хосров Котак решил перенести дворец на новооснованный город Двинь. Часть жителей Арташата также переселились туда. По приказу Хосрова III проводились лесонасаждения от крепости Гарни до Двина. До сих пор островки этих лесонасаждений сохраняются под названием лес Хосрова. Мирная жизнь страны была нарушена вторжением в Армению, москутов, массагеты, северо-западных берегов Каспийского моря. В 335 году москуты во главе со своим царем Саннесаном, считавшим себя Аршакидом, опустошая на своем пути села и города, достигли области Айрарат и захватили Вагаршапад. Хосров Котак и Каталикос Вартанес были вынуждены укрыться в крепости Даруинг, находившейся в Гаваре Кагавит. В течение почти года Санессан и его войска Бесчинствовали в стране. В решающем сражении у горы Цлуглух, бычья голова, рядом со шаканом армянские войска на голову разбили москутов, Санисам был убит, остатки его войска были изгнаны из страны. В этой битве армянские военные силы возглавлял спарапет ваче Мамиконян. За год до истечения срока сорокалетнего Несибинского мирного договора сосанитские войска подвергли осаде Несибин, однако безуспешно. Затем они вторглись в Армению. В состоявшейся битве обе стороны понесли тяжелые потери. В сражении геройски погиб Вачема Миконян. В память погибшим католикоз Вартанес установил церковный канон. Поминать их имена, след за именами святых, перед алтарем Бога во время Патарака. Обедня. С парапетом стал сын Вачема Миконяна Артаваст. Однако, ввиду его малолетнего возраста, командование вооруженными силами Армении было верено Нахарарам, Аршавиру, Камсаракану и Андовику Сюны. Политика Тирана и Аршака II. В 338 году вместо скончавшегося Хосрова Котака царем Великой Армении становится его сын Тиран. Желая обезопасить Армению от римско-персидских военных действий, Тиран занял нейтральную позицию и проводил независимую политику, что вызвало враждебность как Римской империи, так и сасанитского Ирана. В Риме в качестве заложников находились сын Тирана, Тартат и внуки Генель и Тирид, что вынуждало армянского царя действовать с большой осмотрительностью. Вместе с тем Тиран стремился улучшить отношения с осанидами, сохраняя нейтралитет в течение римско-персидского противоборства. Однако ситуация была неблагоприятной вследствие разногласий, возникших между царем и княжескими нахарарскими группировками. Прибывший в Армению Марспан Атрапатены, воспользовавшись внутриполитическими осложнениями, коварным образом арестовывает и ослепляет тирана и по приказу Шапура II уводит в Персию. Тиран был арестован, чтобы Армения не участвовала на стороне Рима в Римско-Персидской войне. Только после окончания войны Шапур освободил тирана и отпустил в Армению. Царь-тиран Аршакуни, будучи не в состоянии продолжать правление страной, отходит от государственных дел. Престол царства Великой Армении наследует его сын Аршак II, который, будучи сильной личностью, стремился сохранить независимость и мощь Армении. Вследствие этого он столкнулся с коварством Римской империи и враждой сасанитского Ирана. В Риме был убит брат Аршака Тортат. Жизнь Ганелы и Тирита также была в крайней опасности. Аршак II поспешил отправить возглавленное Каталикосом Нерсесом посольство в Рим, где был восстановлен армяно-римский союз. Племянникам Аршака было разрешено вернуться на родину. Аршак II использовал мирную передышку для укрепления центральной власти, экономики и обороны страны. С первых же лет своего царствования Аршак II начал строительство города Аршакаван, который должен был стать оплотом центростремительной политики армянского царя. Город строился в Гаварик-Кагавит, на дороге, ведущей из Арташата в Иран. Вместе с тем для усиления обороны страны Аршак разделил войска крупных нахараров и отправил их на охрану рубежей Великой Армении. С парапетом армянских войск царь назначил Васака Мамиконяна. Вопреки усилиям Аршака II по укреплению центральной власти, внутриполитическая ситуация резко осложнилась вследствие строительства Аршакована. С целью восстановления правопорядка в стране и урегулирования отношений между власть имущими и их подчиненными, в 354 году католикос Нерсес I Великий созвал Первый Церковный Собор Армянской Апостольской Церкви в Аштишате. Из принятых на Соборе канонов выделялся четвертый канон, который гласил чтобы господа проявляли милосердие к слугам, подчиненным и ученикам, любили их как родных и не обременяли их чрезмерными налогами, ибо и для них есть Бог на небесах. Слугам также увещевалось быть верными и покорными своим господам, за что они будут вознаграждены Богом. Нахарары были крайне недовольны решением Аршака, Разрешить всем желающим, включая беглых крестьян и слуг, а также провинившихся перед законом, поселиться в Аршаковане. Недовольные Нахарары в 358 году напали на Аршакаван и разрушили город. Многие жители погибли.